Часть вторая. Прыжок Пардуса. Глава первая. Вятский поход великого князя Святослава Игоревича. Начало. Корабли шли паки. Много кораблей. Столько еще не видели эти медвежьи берега.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 Все те же сосны. Но так кажется лишь необвыкшему глазу, а для опытного лесовика у каждой излученный свой облик. Опытных лесовиков среди русов хватало. Открыто шли лодьи, неторопливо. В удобных местах русы непременно останавливались, усаживались, разводили костры, варили в больших котлах уху, кашу, мясную похлёбку.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 Если надо, мог неделями вяленой каниной питаться, но нынче спешки не было. Так что вся дружина ела горячее. Три десятка варягов волчьей побежкой спешили по звериной тропе, двигались не вперед, а назад. Эту поправку в планы Кмура внёс внес Духарев. Идея была проста: вятичи успокоенные тем, что флотилия русов их миновала, возвратятся домой.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 Вятичи оказались на удивление беспечны. Боя не было. Возникшие из рассветных сумерек варяги миг повязали всех, способных оказать сопротивление, быстро, даже не прибегая к коленому железу, выяснили, что требовалось, развели на берегу изрядный костер и дымом подали сигнал «Дело сделано».